Да, можно любить, ненавидя, Любить с омраченной душой, С последним проклятием, Видя последнее счастье в одной. О, слишком жестокие губы, О, лживый, приманчивый взор, Весь облик и нежный, и грубый, Влекущий, как тьма, разговор. Кто магию сумрачной власти в ее приближение влил? Кто ядом мучительной страсти объятья ее напоил? Хочу проклинать, но невольно о ласках привычных молю. Мне страшно, мне душно, мне больно, но я повторяю, люблю читаю в насмешливом взоре обман и притворство и торг и есть упоение в позоре и есть в унижении восторг когда поцелуи во мраке вонзают в меня лезвиё я как одисей о итаке мечтаю о днях без неё но лишь к я покинул Тоскую опять об одной. О горе мне! Жребий я вынул, Означенный черной чертой.